Глава 20. Прошлое. Проснувшись от яркого луча солнца, Софи потянулась и обернулась на соседнюю сторону кровати. Та была пуста. Богдана рядом не было. Приподнявшись на локтях, Софи учуяла ароматный запах яичницы и бекона. Она встала с кровати, накидывая на плечи свой шелковый халатик, и босыми ногами пошла в сторону барной стойки, спиной которой стоял Богдан и готовил завтрак. «Доброе утро!» Довольным голосом проговорила Софи, забираясь на барный стул, и потянулась к кувшину с водой. Налила в стакан и половину осушила залпом. Богдан обернулся к ней и, отложив на столешницу деревянную лопаточку, сделал два широких шага, оказываясь возле барной стойки, и, потянувшись через нее, поцеловал Софи. Она ответила ему, а когда отстранилась, прошлась быстрым взглядом по обнаженному мужскому торсу. Остановилась только в районе бедер, где начиналось полотенце, а затем резко вернулась на грудь Богдана, внимательно осматривая неброскую татуировку в районе сердца и узнавая ее. Вчера ночью она не обратила внимания на эту татуировку, но сейчас, при свете дня, она прекрасно ее рассмотрела. Подняв свой взгляд на лицо Богдана, она с изумлением на него посмотрела. «Это ведь то, что я думаю?» Чуть слышно проговорила она, а он только молча кивнул в ответ. Прошлое. Богдан и Софи лежали на крыше его дома на пледе, переплетя пальцы, и смотрели в звездное небо. На улице было тихо, если не считать где-то вдалеке, шум изредка проезжающих машин. «Ты знаешь какие-нибудь созвездия?» спросил Богдан, разрывая тишину. «Нет, а ты?» «Знаю. Я в детстве увлекался астрономией. В нашем городе, откуда мы переехали с матерью, мы жили в двухэтажном квартирном доме. Там было всего лишь два подъезда, и в каждом по шесть квартир. Мы с матерью жили на первом этаже, а над нами жил старик. Когда мать работала в ночную смену, она просила его за мной присмотреть. Так вот, этот старик был в прошлом преподавателем астрономии в институте, который находился в нашем городке. Я не знаю почему, но от того уволили без права заниматься любимым делом. Старик был хорошим, немного странным, конечно. Он-то и привил мне любовь к астрономии. У него был старый телескоп, через который он меня учил читать звезды и рассказывал о них. «Видишь вот эти три самые яркие звезды, расположенные в линию?» Богдан вытянул руку, указывая на звездное небо. «Да, это Андромеда. У ее истории очень красивая легенда. Андромеда была дочерью эфиопского царя Кефея и царицы Кассиопеи. Кассиопея была очень красивой, не скрывала этого. Однажды она даже похвасталась своей красотой перед морскими нимфами, которые тоже были очень красивыми существами». И они рассердились на Акасиопею за нескромность и пожаловались богу морей Посейдону. Тот решил наказать гордую царицу и послал на землю Эфиопии потоп, а вместе с потопом и морское чудовище в образе кита. Это чудовище с приливом выходило на сушу и громило все корабли на море, все строения на суше, пожирало скот и людей. И царь Кефей обратился за помощью к жрецам бога Амона. Те посовещались и предложили способ, как избавиться от чудовища. Нужно было принести ему в жертву Андромеду, царскую дочь. Кефей не решался на такую жертву. Они с женой очень любили свою дочь. Но измученный народ принудил царя все же отдать Андромеду. Ту приковали к скале на берегу моря. А незадолго до этого Персей, сын Зевса и Данаи, дочери аргоского царя Акрисия, одолел Медузу. Он полетел на остров, где жили горгоны, чудовища, на голове которых вместо волос были змеи. Взгляд их был настолько ужасен, что если взглянуть им в глаза, то сразу же превратишься в камень. Но Персей был сильный и бесстрашный. Он подождал, когда горгоны заснули, и отрубил голову самой главной горгоне — Медузе. Тут же из огромного тела Медузы выпорхнул крылатый конь Пегас. Персей вскочил на него и полетел на родину. Пролетая над Эфиопией, увидел прикованную к скале прекрасную Андромеду. Он был настолько потрясен красотой девушки, а ее горькая участь потрясла его, и Персей решил ее спасти. А когда из пучины всплыл кит и направился к берегу, чтобы съесть Андромеду, Персей, поднявшись на крылатых сандалиях, поразил чудовище мечом, но кит извернулся и бросился в атаку. Персей не растерялся и направил на кита цепенящий взгляд медузы, голова которой была прикреплена к его щиту. Кит взглянул ей в глаза, замер, окаменел и превратился в остров. Персей освободил Андромеду и отвез ее во дворец царя Кефея. Благодарный отец предложил Персею в жены свою спасенную дочь а Персей, уже покоренный ее красотой, согласился. В знак благодарности Кефея и Кассиопея устроили пышную свадьбу. Андромеда и Персей прожили счастливо много лет. Андромеда родила Персею детей, а после смерти боги превратили Андромеду в созвездие. В созвездие превратились и царь кефей со своей женой Кассиопеей, и даже злобный кит. А вот такая история любви. Закончил свой рассказ Богдан. «Да, красиво. Обидно, что Андромеда расплачивалась за ошибки своих родителей». «Зато она нашла настоящую любовь». «Это да, я бы тоже хотела найти своего Персея, который будет готов на все ради меня». Загадочно проговорила Софи, а Богдан снова взял ее за руку. «Я, конечно, не Персей, но готов ради тебя на все, что угодно». такие на все, звонко рассмеялась Софи. «На все что угодно», — уверенно ответил ей Богдан. «Тогда я согласна быть твоей Андромедой». Настоящее Софи смотрела на татуировку в виде трех звезд, соединяющихся линией, и перед глазами всплывали картинки прошлого. Когда-то он пообещал быть ее Персеем, и она согласилась. «Как давно ты сделал эту татуировку?» Чуть слышно проговорила она. «Через неделю после того, как ты уехала. В тот промежуток жизни ты была единственной, кто меня поддерживал и понимал. А еще я до безумия влюбился в девчонку, которая не могла быть моей». Я это понимал и ничего не мог сделать с нахлынувшими чувствами. После того, как тебя не стало рядом, я боялся, что забуду тебя, и на память наколол татуировку, чтобы помнить о тебе». Он положил ладонь на область сердца, где была сделана татуировка, и в этот момент Софи поняла одну простую истину. Все эти годы он помнил о ней и хранил в своем сердце, как она хранила свой дневник, в котором писала о мальчишке, в которого влюбилась по уши. Глаза тут же наполнились слезами, и одна из них скатилась по бледной щеке. «Эй, ты чего?» — взволнованно произнес Богдан, и в одно мгновение оказался рядом, обнимая ее. Софи крепко обхватила его за талию, прижимаясь к горячей груди, где так громко билось сердце. «Я люблю тебя», — проговорила она сквозь слезы. «И я тебя, слышишь? Никогда больше тебя не брошу и не дам уйти от меня. Теперь мы вместе навсегда, как Андромеда и Персей». — проговорил он, а Софира смеялась. На губах сама собой зародилась улыбка, и стало так тепло, хорошо и спокойно, как никогда не было. Остаток выходного дня они провели вместе, на этот раз им никто не мешал, и Маркус со своей подружкой больше не встречались. После сытного обеда они пошли кататься на лошадях, а потом купались в прохладной реке, и только уже поздно вечером они все же вернулись в город. Богдан к себе не поехал, он остался у Софии. А утром она встала раньше него и приготовила завтрак, оставляя его на кухонном столе вместе с запасными ключами от квартиры и запиской. Для кого-то понедельник был днем тяжелым, но для Софии сегодня это был самый потрясающий день на свете. Она светилась, словно тысячи маленьких огоньков, и даже пасмурная погода с накрапывающим дождем не мешала. На работе все было как всегда, много работы и хмурые коллеги, которые косились на нее. Даже кто-то посматривал с раздражением на счастливое лицо Софии. Богдан проснулся один. Он настолько крепко спал, что даже не слышал, как ушла София. Приняв душу и позавтракав, он созвонился со своим помощником, сказав, что немного опаздывает на совещание, и прежде чем поехать в офис, заехал в торговый центр, что находился неподалеку, и купил свежий деловой костюм. Ехать до дома было бы далеко и заняло много времени, а он и так уже опаздывал. Когда зашел в зал переговоров, его уже ждал весь состав управляющих. Они с удивлением посмотрели на него, когда Богдан вошел в зал. Он сегодня первый раз в жизни опоздал на работу. Для него вообще опоздания были не свойственны. Извинившись, он сел на свое место во главе стола и принялся слушать доклады подчиненных. Только часа через полтора он смог вернуться к себе в кабинет, а по дороге попросил у секретарши кофе. После проведённых выходных за городом с любимой женщиной Богдан чувствовал себя заново родившимся. Ему, словно кто-то сверху, дал второй шанс на счастье. Но хорошее настроение быстро испарилось, стоило на экране телефона появиться номеру жены. Богдан посмотрел на мобильный телефон, как на гремучую змею, словно та готова на него в любую секунду наброситься, но, глубоко вздохнув, все же ответил на звонок. Голос у Вики был радостный. «Слушаю», — скупо ответил он. «Привет, милый, как твои дела?» — прощебетала Вика, а Богдану стыдно стало. все таки нужно было раньше с женой поговорить о расставании. Она там работает, а он развлекается и готовит ее к непростым новостям, которые, как он предполагал, ничего хорошего за собой не потянут. «Хорошо. Вик, я на работе. У тебя что-то срочное?» От такого тона Богдан словно представил, как улыбка с лица жены тут же исчезает. И он не ошибся. Голос Вики стал настороженный. «У тебя точно все хорошо?» «Да, что у меня может случиться?» «Не знаю, просто ты какой-то странный. За эти дни мне ни разу не позвонил, даже СМС не написал. Раньше никогда такого не было». И после этих слов стало еще больше стыдно. Он о жене даже и не вспомнил. Просто рядом с Софией он забывает о ее существовании. «Было много работы. А как у тебя дела?» «Нормально. Голос Вики немного повеселил. Я звоню тебе, чтобы сказать, что задержусь еще на неделю. Так что не скучай». «Хорошо, как выставка». «Мы пока что зал подготавливаем, сама выставка через пару дней. Я вчера начала писать новую картину, и мне кажется, она тебе очень понравится. Моим вдохновителем стал ты», — немного горделиво произнесла Вика. «Правда? Тогда мне даже интересно на нее взглянуть. Постараюсь закончить ее до возвращения». «Хорошо, Вик, мне и правда работать нужно. Давай потом созвонимся». «Ладно, люблю тебя», — проговорила жена, а Богдан ничего ей не ответил. Он словно трус быстрее нажал на кнопку сброса вызова и положил телефон на стол экраном вниз. Опустил лицо в ладони и протёр его. И когда он стал таким трусом? Чего боится? Что Вика расстроится, она так и так расстроится, и он предполагал, что развод не будет легким. Богдан даже был готов отдать жене их дом и поддерживать финансово первое время ее художественную деятельность, пока она сама на ноги не встанет. Он не хотел скрываться и тайком встречаться с Софией. Он пообещал ей, что, когда жена приедет, он все решит. И как бы это сложно ни было, нужно было это сделать. В кабинет постучали и вошла секретарша, неся стопку папок с документами на подпись. «Богдан Гидеонович, к вам там мужчина, пришел без записи. Сказал, что вы его знаете». «Как зовут?» — тут же поинтересовался Богдан. Заранее он ни с кем не договаривался о встрече в офисе. «Багин Константин Львович». От услышанного знакомого имени у Богдана даже брови поднялись от удивления. «И что нужно бывшему мужу Софии от меня?» — подумал он. «Пусть зайдет. Хорошо». Секретарша вышла, а меньше чем через минуту, без стука, вошел Константин. Он гордой походкой прошелся по кабинету к столу, за которым сидел Богдан, а тот с удивлением смотрел на посетителя. Костя занял место напротив, на стуле, и с вызовом посмотрел на соперника. «Очень неожиданно». Произнес Богдан, внимательно рассматривая гостя. «Константин явно умел себя красиво преподать. Как и в первую их неожиданную встречу, бывший муж Софи выглядел одетым с иголочки. Богдан после их знакомства немного узнал о Багине. Успешный адвокат со своей не менее успешной конторой, которая берется за сложные дела, и в 90% случаев выигрывает, даже если эти дела, на первый взгляд, кажутся проигрышными». В своих кругах Константин был очень даже известной персоной, а не простым человеком, как и его родители, которые помогли сыну сделать карьеру. «Я пришел поговорить о моей жене». «О бывшей жене», — поправил его Богдан. «Ну, еще не бывшая, и все может измениться, если кое-кто не будет мешать, хотя твоя помощь мне даже на руку». «Не понял, какая помощь?» С удивлением Богдан уставился на соперника. «Я тут навел кое-какие справки о тебе и узнал, что ты женат». Богдан усмехнулся, и ему даже стало интересно узнать о развитии дальнейших событий. Он откинулся на спинку своего кресла, складывая руки на груди. «И?» «А Софья знает о жене?» С довольной усмешкой проговорил Константин, думая, что он устанавливает правила. Но усмешка тут же слетела от следующего ответа Богдана. «Знает. И что дальше?» «Ты хочешь сказать, что моя жена твоя любовница?» Немного с недоумением спросил Константин. «Ну, можно и так сказать». «Я знаю Софию больше десяти лет, и она никогда бы на такое не пошла». «Значит так, я предупреждаю тебя в первый и последний раз. Ты оставишь мою жену в покое, и ясно?» «А иначе что?» Богдан немного подался вперед. «А иначе я сделаю все, чтобы тебя закопать. И поверь, у меня это получится. А София в любом случае верну себе. Я сейчас дал ей время немного пожить одной и понять, что она без меня — ничто». А у меня создается такое впечатление, что это ты без нее ничто. И если бы любил ее, и она тебе была бы нужна, то никогда не изменил. Не тебе меня судить, тем более при живой жене ты ужинаешь и целуешься с другими женщинами, а может ты не только целуешься, а ездишь с ними по загородным комплексам, улыбнулся Константин. А ты следишь, что ли? Любишь подглядывать? Это вообще нормально для адвоката твоего статуса. Костя от злости сжал челюсти, а потом открыл свой кожаный портфель и достал оттуда белый конверт. «Не отстанешь от моей жены, эти фотографии попадут к твоей жене». Он положил конверт на стол перед Богданом, а потом молча встал и вышел из его кабинета. Богдан же взял этот самый конверт и открыл его. Хотелось посмотреть, что там такого наснимал адвокат. А увидев фотографии, даже улыбнулся. На них были они, с Софи, и некоторые подробные интимные моменты выходного дня. Покачав головой из стороны в сторону, Богдан убрал фотографии снова в конверт и выкинул их в мусорное ведро.